Глава двенадцатая. Отпор. Первым делом я отключил все ограничители на кораблях. Или, если говорить проще, защиту от дурака. Также отключил и любые оповещения ИИ. Не хватало еще, чтобы всем, кто сейчас находится на борту двух этих кротов, тут же сообщалось о моих планах. И вот только после этого я приступил к основной работе. Жаль, нельзя просто подорвать оба корабля, все же это процесс муторный и долгий. Хотя нет ничего невозможного, взорвал бы, да вот только пока обойдешь все защиты, подтвердишь все те же команды, что ты ввел в главный компьютер корабля, техники успеют не только высадиться, но и всех нас перебить. Ну или что у них там в планах? Так что будем поступать более просто и быстро. Итак, сейчас оба крота в моих руках. Я могу делать с ними все, что мне только заблагорассудится. А потому... Я вывел на экраны картинку, отображающую оба корабля на карте системы, а также вектор их движения. Моя первая подлость была простой, как 5 копеек. Таран. Один из кораблей резко затормозил, а второй на полной скорости повернул и своим носом протаранил собрата. Все произошло довольно-таки быстро, и минуты не прошло. Бум! Бум! И крот впечатался в другой корабль. От носа атакующего попросту ничего не осталось. Наверняка тех, кто находился в креслах пилотов, попросту размазало. Короче, тем, кто находился в других отсеках, повезло немногим лучше. Вряд ли они пережили это столкновение. Но хотя бы тела можно будет опознать. Крот, который пошел на таран, тут же выпал из сети. Еще бы, вряд ли там хоть что-то живое из оборудования осталось. Корабль попросту уничтожен. К моему глубочайшему удивлению, второй корабль все еще оставался на ходу. А раз так, есть достаточно высокий шанс того, что люди внутри него пережили столкновение. Конечно, не в тех отсеках, куда пришелся удар от столкновения, корабль по форме теперь напоминал букву с, так его повело. Плюс в центре, куда и пришелся удар он был смят настолько, что от отсеков вообще ничего не осталось. Те, кто были внутри однозначно погибли, но ну, те, кто в этот момент находились на корме, сейчас попросту заперты внутри своих отсеков и самостоятельно, если у них нет резака. Выйти оттуда не смогут. Опасность представляли лишь те, кто был на капитанском мостике, в носу звездолета и в отсеке рядом с ним. Вот там-то вполне можно было выжить и даже остаться относительно целым. Однако я не собирался лезть и проверять, сколько техников выжило после моего коварного финта. Лезть за пленными, искать выживших и, как следствие, рисковать собственным здоровьем или жизнями своих, немногочисленных многочисленных соратников, я не собирался. Взятый мной под контроль корабль уною начал разгоняться, а вот в качестве конечной я выбрал один из П-коридоров, которые мы еще не успели пристыковать. И пока они что, просто висят возле станции. Думаю, мне простят уничтожение одного модуля, ведь эта жертва не будет напрасной. Он станет финишем для нескольких техников. Так что... Не знаю, как там себя чувствовали люди внутри крота, может, просто пребывали в шоке, быть может, все еще не понимали, что происходит, а может, как раз понимали и пытались взять сбунтовавшийся корабль под свой контроль. Странные люди, я бы на их месте, если бы выжил после тарана, постарался бы вылезти с корабля Камикадзе, лучше уж сдаться на милость победителя, чем сдохнуть вот так». Но, похоже, техники придерживались иной точки зрения. Никто из корабля так и не показался. Может быть, они были настолько безрассудны и отчаянны, но мое воображение услужливо рисовало мне такую картинку. Несколько человек изо всех сил пытаются открыть поврежденную дверь, вылезти наружу, выпрыгнуть вон из летящего прямо в модуль корабля. Пытаются, но не успевают. Корабль на скорости впечатался в модуль, удар был в разы сильнее, чем когда столкнулись кроты. В данном случае модуль попросту сложился пополам, сдавив и остатки корабля. Все. Это точно конец. Выжить после такого не мог никто. Начавшееся было ликование в отшельнике, я пресек на корню. «Рано радоваться. Вполне возможно, что эти два корабля лишь разведчики, а не полноценная атака», — заявил я. «К тому же кто-то мог и уцелеть, и если это случилось, этот выживший может доставить нам неприятности». Восторги и радость тут же поутихли. Я довольно-таки быстро сбил две команды, которые должны были отправиться и проверить оба вражеских корабля. А пока они лишь двигались к останкам звездолетов Дон Низа и Техас, оставшиеся в отшельнике со мной, с удивлением и восторгом слушали, что именно и каким образом я все провернул. «Таким образом», — закончил я, — «любой человек, имеющий административные права, сможет взять любой корабль под контроль и сделать с этим кораблем все, что захочет». «Черт подери, Честер!» Восторженно проревел Техас. «Да мы ведь с легкостью сможем сами атаковать техников. Найдем десяток кораблей и попросту используем их как тараны. Разгромим всю станцию этих ублюдков». Я покачал головой. «Не все так просто, Техас. Нам удалось отразить атаку. Вполне возможно, нам удастся это повторить еще два-три раза. Но после мы снова будем беззащитны». «Почему?» «Неужели ты думаешь, что техники не поймут, в чем дело? Они попросту отключат связь на своих кораблях, отрубят и-и. Будут управлять звездолетами вручную». «Тогда давайте ударим по ним сейчас», — предложила Иза. «Не получится», — вновь покачал я головой. «Для этого нужно будет тащить с собой отшельник. Плюс я не смогу один управлять одновременно несколькими кораблями». Два-три — это еще куда не шло, но больше. Воцарилась давящая тишина. «Значит, как только техники поймут, в чем дело, мы вновь будем беззащитными». «Нет, не будем», — ответил я. «Но для этого надо найти охранный модуль». «Зачем?» «Я не могу открыть сейчас всё Боюсь утечки». Но ты ведь сказал, как управлять кораблями. Если среди нас шпион, но он в ближайшие часы сольёт инфутехником. Если среди нас есть шпион, кивнул я, И техники предпримут еще одну атаку, при этом сделал так, чтобы мы смогли захватить их корабли. Значит этот шпион среди вас троих. Все трое замолчали и переглянулись. И чем нам это поможет, если техники прилетят сюда? — спросил Техас. — Такой черт нам тогда вычислять шпиона? — Если они смогут долететь до нашей станции, у нас будет чем их встретить, — хмыкнул я. — А поймать шпиона многого стоит. — Ты зря нам все это рассказал, — проворчала иза Не зря, — хмыкнул я. — Я хочу научить вас троих захватывать управление кораблями. — Зачем? — Потому что сам я отправлюсь за охранным модулем. — Ты с ума сошел? — возмутился Техас. — Тебе ведь говорили, что эта станция — ад. Там мы пары шагов не сделаем, чтобы не столкнуться с монстром. Ты собрался туда лезть? Совсем чокнутый? — Если не будет другой возможности, если не найдем другой охранный модуль, придется это сделать. А кроме того, нам нужно не только защитить себя, но и вызвать третью волну Земли. — Я бы... «Поспорила на этот счет», — заявила Иза. «Техники, монстры. Все пошло наперекосяк. Вызовем еще людей, просто просим их в мясорубку». «Поэтому до того, как их вызывать, мы должны подготовить оборону, начать добычу и производство всего, что нам необходимо для постройки корабля». «Пока нам все это кажется невозможным», — вздохнула Иза. «Так, погоди», — умешался Дон. «Сейчас основная загвоздка в чем? Достать охранный модуль!» Я кивнул. «Давай подлетим к станции и попросту отпилим его». «На охранном модуле как внутри, так и снаружи имеются охранные турели. Если я не авторизируюсь в нем, они попросту нас расстреляют». «А ты не можешь провести авторизацию модулей дистанционно?» «Нет» качал я головой. Для этого нужно находиться в самом модуле. — Давай, подгоним корабль, закроемся им от турели и отрежем не сам модуль, а один-два вместе с ним, — предложил Дон. — Зачистить два модуля от монстров проще, чем целую станцию. — Я думал над этим, — кивнул я. — Но видишь ли, на охранном модуле есть не только обычные турели. «Есть и здоровенная рельсовая пушка». «Нихрена себе», — удивился Дон. «А она там зачем?» «Охранный модуль планировали подключать на крупные станции. И сам понимаешь риск, что к ней подлетит какой-нибудь булыжник очень высок». «А гравипанели?» «У них тоже есть предел возможностей». Если здоровенный валун на приличной скорости будет приближаться к станции, гравипанели мало чем помогут. Поэтому на хронном модуле установили рельсотрон, догадалась иза Чем он стреляет? Болванками? Нет, тут же протянула она. Кэтли, наверняка чем-нибудь помощнее, чем то... способным в момент покрошить астероид, чем-то... «Что там за снаряды? Взрывчатка какая-нибудь?» «Что-то вроде», — согласился я. «Угу», mm -hmm. — из-за соображала намного быстрее Техаса Элидона. «Раз ты о ней упомянул, то ты боишься, что охранный модуль может врезать из пушки по кораблю, который мы попытаемся использовать как щит». «Именно». «Да...» mm -hmm. «Неужели ИИ настолько туп?» «Почему же туп?» «Нарушители пытаются повредить станцию, да остать их не получается из-за корабля». «Вот и жахнет ИИ из Рейлгана», — пожал плечами Дон. «И станцию уничтожит», — хмыкнула Иза. «У Рейлгана несколько типов снарядов», — заявил я. «Короче, ты ведешь к тому, что отрезать сам охранный модуль часть станции не удастся», — грустно подвел итог Дон. «Нет». «Тогда какой план, босс?» — спросил Техас. «Вы трое научитесь перехватывать управление вражескими кораблями», — ответил я. «А ты?» «А я займусь данными из добытых флешек. Может, удастся расшифровать файлы техников» ну а с охранным модулем что будем делать выждем немного если не будет следов еще одного придется штурмовать ту станцию куда мы с филчами летали три новая идея проворчал техас будут другие сообщи предложил ему я наши разведчики вернулись буквально через полтора часа им удалось вскрыть покореженные корабли противников Как и ожидалось, выживших не нашлось. То, что было внутри, даже телами, сложно назвать, так им досталось. Из оружия у техников были только иглометы, да и те, покореженные, еще страшнее, чем тела владельцев. На протяжении суток, пока я учил Техаса, Дона и Изу перехватывать управление кораблями, мы ожидали новой атаки. Но она так и не случилась. То ли я ошибся, и летевшие к нам два корабля были полноценным нападением, то ли техники не решили нападать после пропажи сразу двух кораблей. Как бы то ни было, пока что мы были в безопасности. К исходу первых суток было решено отменять красную тревогу, и все вернулись к своим делам. Ах, да... После того, как часть неприсоединившихся узнала, что мы смогли отбиться от врагов, причем совершенно без потерь, как я и ожидал, они уверовали и решили к нам присоединиться. Так что нашего полку прибыло, что не могло не радовать. Теперь по системе шастали аж целых три команды разведчиков, занимавшихся поиском новых людей для нашей группы, полезных ресурсов, а главное – охранного модуля и модуля связи. Если с первым и вторым были успехи, а вот с третьим, самым главным, пока было глухо. Ни модуля связи, ни охранного модуля пока не нашли. Уже традиционно мне не дали поспать. Звуковой сигнал возвестил, что перед дверью моей каюты кто-то есть, и этот кто-то очень хочет меня видеть. Я с трудом сел на койке, нехотя влез в комбез и поплелся к двери. Кого там еще черт припер? Всего пару часов назад завалился спать, и вот... Впрочем, вряд ли бы меня побеспокоили по пустякам. За дверью оказалась нора, и я мысленно поморщился. Давно уже опасался, что тот наш разговор, прервавшийся на полуслове будет продолжен. Хоть девушка и пыталась показать, насколько она независима и самостоятельна. Я понял, что-то ночь не прошла бесследно, и разговор о нас все же состоится. Похоже, настало его время. Но я ошибся. «Нужно поговорить», — заявила она и прошмыгнула в мою каюту. — Что случилось? — спросил я, закрыл дверь. — В общем, я летала к станции Давида и еще раз все обыскала. — И что? — Ничего. — пожала она плечами. — Ничего интересного не нашла. Разве что почти собранные огнеметы. Целых два штуки. — Уже хорошо, — кивнул я. — А еще я вскрыла корабль «Филч» и поковырялась в бортовом компьютере. «Скрыла», — удивился я. «Ты ведь вроде с Крисом должна была...» «Я ему соврала, что выполняю твое задание», — отмахнулась она. «И это сейчас не важно». «Ладно, что тогда важно?» «Я узнала, где бывали филчи, и что-то мне кажется, что братья как-то связаны с техниками». «Почему ты так решила?» «Я отправилась на их станцию и нашла планшеты, а главное...» Нашла в них кое-что интересное. — Черт возьми, Нора, ты одна поперлась на станцию, где могли быть инфицированные? — Честер, — сердито нахмурилась девушка. — Во-первых, никого там не было. — Это тогда, а сейчас... — Это все неважно, — перебила меня Нора. — Главное, Филчи, похоже, работали на техниках Ты уверена? — Вот это поворот. Этого я совсем не ожидал. Сможешь сам в этом убедиться по пути к моей станции. Вот их планшеты. Она протянула мне устройство, а я взял их, скорее, автоматически, все еще удивленно, глядя на девушку. К твоей станции? Что мы там забыли? Во-первых, там осталось много полезного. Угу, перебил я ее. А еще там эта тварь. А еще прямо возле станции корабль Давида, в свою очередь и в которой уже раз перебила меня Нора. Я округлил глаза. Я не стала соваться туда одна, между тем спокойно продолжила Нора. Решила вернуться назад и все рассказать тебе. Давид ведь нам нужен. Может, он еще жив? Но зачем он... Начал было я, лихорадочно соображая и пытаясь сложить все детали головоломки воедино. Ничего не получалось. «Не знаю», — пожала плечами Нора. «Поэтому и вернулась назад, решила рассказать все тебе. Я на свою станцию больше ни ногой». Ее прямо-таки передернуло. Наверняка вспомнила ту мерзкую тварь, свившую гнездо из майка Филча. Так что, если хочешь узнать, что случилось с Давидом, советую взять еще людей, огнеметы и лететь туда. Закончила она. «Что там с филчами?» — напомнил ей я. «С чего ты взяла, что они заодно с техниками?» «На». Она протянула мне планшет. «Познакомься». «А лучше не будем терять время и отправимся на мою станцию. С большей вероятностью Давид уже мертв. Но если нет...» Мы попросту теряем время. Я решил прислушаться к норе, отложив планшет Филчи на потом. А пока я носился по станции, пытаясь организовать отряд для полета к месту, где, возможно, сейчас находится Давид. С организацией были определенные сложности. Большинство моих людей было либо в рейдах, либо их попросту было нельзя забирать со станции. Новички совершенно не готовы столкнуться с тем, что мы, скорее всего, найдем на станции. Но забирать всех ветеранов мне совершенно не хотелось, мало ли что случится в наше отсутствие. Однако повезло. Когда я уже собирался отправиться вместе с Норой, Изой и Доном, появился корабль наших шахтеров. Пилотом был Лоуренс, его-то я и мобилизовал, оставив ИЗУ на станции. Мы вооружились двумя огнеметами, один из которых был добыт норы во время посещения станции Давида. У каждого из нас были ЭППО, а у меня и норы, и еще и иглометы. Пожалуй, такого арсенала будет достаточно, чтобы справиться с противником, кем бы он ни был и в каком бы то ни было количестве хотя я очень опасался, что та тварь, которую я так и не сжег во время прошлого посещения, могла отожраться до размера матриарха из комодуля. Впрочем, эти опасения были беспочвены. Сколько нужно времени для того, чтобы так вымахать, а главное, сколько нужно еды, непонятно. Явно одного тела Майкла Филча будет недостаточно. А вот тел его брата и Давида. «Но не будем об этом. В конце концов, соваться в ту часть станции нам и не нужно. Да и вообще, с большей вероятностью монстры давно уже должны быть в анабиозе, ведь когда мы улетали оттуда с Норой, часть дверей была повреждена, сама станция обесточена». Наконец мы выдвинулись в путь. За штурвалом была Нора, Дон за второго пилота, Лоуренс. «Вот ведь какое спокойствие!» Прямо завидно. Наглым образом отправился спать, но ну а я все-таки открыл добытый норой планшет и решил ознакомиться с его содержимым.